«Да как-то неудобно. Мы вас от работы будем отвлекать». Настя изобразила смущение, хотя про себя уже решила, что помощь примет. «Действительно, без сопровождающего, хорошо ориентирующегося в театре им не обойтись. Но надо же лицо соблюсти». «Помилуйте! Что же неудобного?» — всплеснул руками помреж. «Это ведь для общего дела, для общего, так сказать, блага». «Кстати, как там это общее дело движется? Уже известно что-нибудь? Кто нашего Льва Алексеевича так...» «Пока ничего не известно, сухо ответила Настя. «Что, совсем-совсем ничего?» «Совсем ничего». «Помилуйте, как же так? Несчастье с Львом Алексеевичем случилось шестого числа, а сегодня уже двенадцатое, почти неделя прошла». «А у вас все еще ничего не известно. Как же вы там работаете?» «Как умеем, так и работаем. Так вы проводите нас к Малащенко». В голосе Насти едва заметно зазвучал холодок, но, видимо, у помрежа Федотова со слухом было не очень-то, потому что этого холода он явно не услышал и продолжал гнуть свое. — Да, да, конечно, пойдемте. И все-таки я не понимаю, столько дней прошло, а вы у нас в театре почти не показываетесь. Где же вы искали преступника? — А вы считаете, что его обязательно надо искать здесь, в театре? — подал голос Антон. Помреж смутился, осекся, даже как-то растерялся, что не укрылась от Насти. — Странно. Ведь Бережной с пеной у рта убеждал их, что в театре преступника искать бессмысленно, его здесь нет. А вот помрешь, Александр Федотов, судя по всему, думает иначе. Надо бы поговорить с ним поподробнее, но не сейчас. Сейчас он еще весь под впечатлением того, что случайно сказал, и будет настороже. Надо сделать вид, что ничего не заметила» а с вопросами подступиться потом, когда он расслабится. Длинные бестолковые коридоры произвели на Настю удручающее впечатление. Федотов провел их через кулисы, объяснив, что так короче, изнанка театра оказалась прозаичной, полностью лишенной того таинственного волшебства, которое в Настином представлении всегда было связано с понятием «театр». Стены обшарпанные, пол поцарапанный, а и лежавшие в кулисах предметы показались старыми, пыльными и какими-то ненастоящими. Антон пропустил Настю вперед, а сам отстал на несколько шагов. Она услышала, как он на ходу разговаривает по телефону, и невольно поморщилась, уловив обращенные к собеседнице слова «Ласточка моя! Зайка, солнышко, не скучай! Вечером увидимся!» «Ну, ясен пень!» — прочел СМСки от своей девицы и теперь ей перезванивает. Неприязнь к оперативнику стала еще острее, хотя Настя изо всех сил пыталась ее притушить и уговаривала себя, что Антон — молодой парень, и все совершенно естественно. Но все равно свинство, что он позволяет ей мешать ему. Почему он не скажет своей подружке раз и навсегда, чтобы не забрасывало его сообщениями, когда он на работе? Это непорядок. Сташис закончил свои романтические переговоры, догнал Настю и пошел рядом с ней. — А почему вы раньше... «Не переговорили с Малащенко?» — сердитым шепотом спросила она. «Ведь вы же проводили опросы здесь, в театре, а Малащенко все-таки руководство, он член худсовета. Как же вы мимо него прошли?» Антон объяснил, что, оказывается, он заходил к зафлиту в кабинет и увидел, что это очень пожилой человек. Потому как этот Малащенко посмотрел на Антона и как с ним разговаривал, стало понятно что он его за человека не считает, и разговор не получится. Антон слишком молод для этого, поэтому старше сограничился только вопросом о том, когда Малащенко будет завтра, рассчитывая прийти к нему с кем-нибудь постарше, например, со следователем или с Зарубиным. — Ну, конечно, — рассмеялась Настя, — со мной в самый раз. — Сколько ему лет этому Малащенко? — По виду за семьдесят. «Ну, ясно, я как раз по возрасту подхожу». «Простите, кажется, я глупость сморозил», виноват, — виновато улыбнулся Антон. «Ничего», — кивнула Настя, — «я не обиделась. У меня с чувством юмора все в порядке». По дороге Федотов оживленный многословно рассказывал, что сейчас репетируется новая пьеса, которую он ведет, репетиции проходят каждый день, кроме выходного, когда не играют в спектакли и не проводят репетиции, хотя службы все равно работают. Выходной в театре во вторник, но он и в свой выходной готов приходить, чтобы быть для сыщиков гидом и помощником. А так у него следующий распорядок. Приходит в половине одиннадцатого, потому что в одиннадцать начинается утренняя репетиция, которая длится обычно до двух часов дня. Потом до пяти у него перерыв, и тут он полностью готов поступить в распоряжение доблестной милиции. А с пяти он начинает готовиться к вечернему спектаклю, если ведет его, а если не ведет... Его рабочий день после репетиции заканчивается, и сыщики могут полностью им располагать. Настя, вспомнив то, что знала из разговоров с Гриневичем, все-таки не выдержала и спросила. «Ведь помрешь это женская профессия. Во всяком случае, мне так говорили. Разве нет?» «Да», — согласился Федотов, — «это так. Подавляющее большинство помрежей именно женщины. Мужчин на этой работе крайне мало». Вот у нас в театре три помреже, из них две женщины и я. Но я свою работу люблю, она мне нравится. Я на ней уже много лет, можно сказать, собаку съел. Все свои спектакли знаю наизусть. Вы, кстати, пометьте себе где-нибудь на бумажке мой телефончик? Я вас сейчас сдам с рук на руки Илье Фадеичу. А вы как освободитесь, звякните мне. Я прибегу и заберу вас. Настя посмотрела на часы и поняла, что что-то не так, что-то не связывается. Ну, точно. Федотов сказал, что сейчас репетируется пьеса, которую он ведет. Репетиции проходят каждый день, кроме выходного, с одиннадцати до двух. Сейчас половина двенадцатого. Почему же он здесь, с ними? Разве он не должен быть на репетиции? Гришка Гриневич ей много раз говорил, что Помреж, ведущий спектакль, должен присутствовать на каждой репетиции и все записывать. — Странно. — А у нас сегодня начало репетиции в двенадцать, — охотно пояснил Федотов. — У Семена Борисовича дела, он к одиннадцати не успевает, а ассистент не назначен. Как-то не подумали заранее. — Ассистент? — переспросил Антон. — Это кто? Ассистент режиссера назначается из числа опытных актеров, занятых в данном спектакле. Он может заменить режиссера на репетиции, если надо. — То есть ассистент режиссера и помощник режиссера — это не одно и то же? — уточнил Сташис. — Помилуйте, далеко не одно и то же, — рассмеялся Федотов. — Даже близко не лежит. Сходство только в том, что и тот, и другой присутствуют на репетиции, а потом и на спектакле. А задачи и полномочия совершенно разные. Вот мы и пришли. Он заглянул в дверь с табличкой «Помощник художественного руководителя по литературной части». Причем не вошел в нее, а только просунул голову. «Илья Фадеевич, вы на месте?» «Я к вам гостей привел из милиции». Илья Фадеевич Малащенко оказался пожилым человеком, невысоким, сухоньким, с густой гривой серебряных волос на неправильной форме черепе, с гладко выбритым лицом и живыми серыми глазами. Визит гостей из милиции его почему-то не воодушевил, и на вопросы он отвечал не очень-то охотно. Особенно ему не понравился диктофон, который Антон сразу же выложил на стол и включил. «Зачем это?» — недовольно спросил Илья Фадеич. «Для того, чтобы не тратить ваше время. Вы же человек занятой», — объяснила Настя. «Если я буду просто записывать в блокнот то, что вы нам расскажете, выйдет намного дольше. Вы давно работаете в этом театре?» «Сорок лет, с семидесятого года». «Ну, значит, вы человек опытный и все здесь знаете. Скажите, пожалуйста, как в театре относились к Богомолову?» «Хорошо относились», — осторожно ответил Зафлит. «А что вы имеете в виду?» «Ну, например, кто мог на него затаить злобу?» «Да кто угодно». В театре очень много несправедливости, но это не вина Богомолова, а особенность театра как такового, как живого творческого организма. Вы поймете, где творчество, там субъективизм, а где субъективизм, там, естественно, выползает несправедливость. Это нормально, и за это никогда никого не убивали.